Глава седьмая. Провокаторы и дегенераты. Женщина, в о ш е д ш а я в кабинет заведующего отделением, была молода, симпатично, ухожена, дорого и со вкусом одета. Впечатление портила печаль, так казалось, льющаяся из глаз вместе со слезами. Идиотка! моментально классифицировал взятер Шулычкин. Геннадий Анатольевич, с п о р о г а спросила женщина. Действительно, идиотка. На двери табличка: заведующий отделением, врач высшей категории Лычкин Геннадий Анатольевич. Кто еще может сидеть за единственным столом? Александр Сергеевич Пушкин? Табличку под бронзу Лычкин заказал за свой счет и очень ей гордился. Совсем другой эффект, совершенно иное впечатление. Никакого сравнения с безликим пластиковым безобразием з а в е д у ю щ е й о т д е л е н и е м Да, это я, подтвердил Лычкин. Здравствуйте, меня зовут Кристина. Женщина подошла к столу и без приглашения села на стул для посетителей, скромно так, на самый краешек. открыла дорогую вишневого цвета сумочку, не очень, кстати, г а р м о н и р о в а в ш у ю с синим пальто и совсем уже не сочетавшуюся с черными перчатками и черными же сапогами на высоченной шпильке. достала оттуда белый платок, аккуратно промокнула глаза и убрала платок обратно. сумочку не закрыла, то ли по з а б ы в ч и в о с т и то ли предусмотрительно. все равно еще не раз за платком лезть придется. Геннадий Анатольевич кивнул в ответ на "Здравствуйте" и вернулся к лежащим перед ним бумагам, не обращая на посетительницу никакого внимания. Подобное поведение давало возможность расставить все по своим местам, подчеркнуть, кто здесь п р о с и т е л ь а кто благодетель, в самом начале беседы. Гостью подобный прием не смутил, выждав для приличий минуту, она заговорила: "Геннадий Анатольевич, у меня есть брат, младший." Я рад за вас, г е н а д и й а н а т о л ь е в и ч наконец-то отложил бумаги. У самого есть брат, правда старший. Мой брат болен. Женщина снова полезла в сумочку. Здоровых людей не существует, ответил л ы ч к и н А можно узнать, кто пропустил вас корпус без бахил и верхней одежды? Извините, гость попытался улыбнуться. Я была так расстроена, что не обратила внимания на гардероб и эти каких бахилы. Однако полтинник дать охраннику вы не забыли, продолжил Лычкин. Полтинник дать не забыла, подтвердила женщина. Иначе бы он меня не пропустил. А можно узнать, дали вы ему пятьдесят рублей одной купюры или же пять д е с я т о к в о п р о с слегка ошарашил г о с т ю Одной бумажкой, н е д о у м е н н о ответила она.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 Слова вы забыли являлись кодом, услышав которые старшая медсестра должна была срочно вызвать заведующего из кабинета в т д е л е н и я якобы по срочному делу. Ирина Юрьевна не подвела. Минуты позже без стука просунул голову в дверь и сообщила: «Геннадий Анатольевич, подойдите во вторую палату срочно». Извините, заведующий вскочил и рукой указал гостя на дверь: «Подождите меня в коридоре».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 Охранники не пускали пройти меньше, чем за сто рублей. Гонистольник илидин нахер, таков был их девиз. Их можно было понять, если уж пришлось пренебречь должностными обязанностями. Так хотя бы надо получить за эту бутылку н е д о р о г о й водки. Те, кто совал полтинник, получали его обратно, преимущественно в скомканном виде и с непременным заявлением: не все продается.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 Неважно, а все же врач, который п р и е з ж а л по вызову, частный доктор, я оставил ее визитку дома возле телефона. Как ее звали? Наталья, Наталья Сергеевна. Наталья Сергеевна, классное имя, о ч е с и в о чуть ли не самое популярное. Начни вспоминать, так на вскидку наберешь чуть ли не дюжину психиатров с таким именем, двое из которых работают в этой же больнице. Есть еще ассистентка Афедра Наталья Сергеевна. Есть т а к а я заведующее отделением в тридцатом психневрологическом д и с п а н с е р е Только навряд ли кто приезжал к брату п о с е т и т е л ь н и ц е потому что никакого брата в природе не существует. Он выдуман для легенды. И чем же я могу вам помочь, г е н н а д и й Анатольевич? Уперся в глаза Кристины не мигающим взглядом. Положить брата в приличную палату и обеспечить ему хорошие условия. Гостья не стала отводить глаз. Смотрела на заведующего отделением с надеждой и мольбой. Ушла, сука, артистка, небось, в д е т с т в е хотела стать. В ш к о л ь н ы й драм кружок бегала. Ведь это возможно, если договориться, правда? У нас нет льгот для кого бы то ни было и не существует никаких договоренностей. Кинодианатов и ч повысил голос и нахмурился, изображая справедливые негодования. До свидания, я занят.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 Лучше утаить нюансы. По немного неестественному поведению Святослав Филиппович переигрывал а она. Какой ты п р и м е т л и в ы й Ни то с одобрением, ни то с иронией, сказал главный врач. Обижаете, Святослав Филиппович, п р и т в о р н о оскорбился Геннадий а н а т о л ь е в и ч Я все-таки психиатр со стажем, а не какой-нибудь там травматолог. Ну давай, психиатр со стажем, бди. Трубки, з а з в у ч а я короткие гудки. к е н н а д и й а н а т о л ь е в и ч вернул ее на место и призадумался. Думы его вертелись вокруг сегодняшней провокации. Конечно, хотелось верить, что это б э п о в ц ы и л и кто там еще приходили на угад, но это наврядли. Они не идиоты и у них есть свой план по посадкам, поэтому им не с р у к и ходить на угад. Так можно месяц проходить и не поймать никого на горячем. Нет, здесь ни сякого сомнения был сигнал, была наводка, был расчёт. Кто стукнул? Да мало ли недоброжелателей. Вон хотя бы Тамарку взять. В глаза улыбается, а сама явно метит на его место, особенно с учётом своих шашней с главным врачом. Ирки тоже полностью доверять нельзя. Она хоть и выросла в с т а р ш у ю сестру у него на глазах, но разве можно знать, что у неё там на уме? чужая душа потемки и кому как не психиатру это знать. Подозревать можно было весь штат больницы, включая совместителей, поэтому Геннадий Анатольевич вскоре прекратил попытки вычислить стокача. Бесперспективное и б е с с м ы с л е н н о это занятие. Он пообещал себе, что впредь будет осторожнее и разборчивее. Да, никаких сомнительных кандидатов, личные пациенты, новичков брать.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 Пролечила какую-то психопатку, она в ы п и с к е взяла у признательных родственников 300 долларов конвертике. С одной стороны, чего бы не взять, если дают, благодарят же. А с другой, надо задуматься, с какой такой стать и им тебя благодарить. Если дочь больной вечно фыркала, выражая свое недовольство то тем, то этим, об р а з у м и л а с ь под конец мамашного пребывания в отделении и решила загладить вину?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 Да и потом деятельность такая подпольная негласная, рекламу в газетах не пропечатаешь, и на радио ролики не пустишь. Хорош бы был ролик. Психиатр Геннадий а н а т о л ь е в и ч Лычкин, врач высшей категории, заведующий отделением предлагает вам свою помощь в решении ваших проблем. Готов помочь практически в любом вопросе, касающемся психиатрии. Цены умеренные, постоянным клиентам скидка. Молит душа за себя или за родных. Геннадий Анатольевич л ы ч к и н готов прийти на помощь. т а т а т р о м т а т -та о т р а м т а р а р а р р а п а р а р а м Увы, приходится обходиться тем, что есть. Тщательно по крупицам, по человечку собранной и всячески лелеемой сетью поставщиков. Пусть их и не так уж и много, но они умеют работать.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 И вообще в своем собственном кабинете всяк в у л е н делает все, что ему вздумается, если это, конечно, не идет во в р е д р а б о т е